Глава пятая. Елизавета Петровна Мещеринова просматривала только что полученный журнал, когда в дверь ее комнаты постучали, и Елизавета Алексеевна, войдя решительными шагами, подсела к ее столу. «Лизонька, я к вам, матушка, за помощью и советом», сказала она, отвечая на вопросительный взгляд Елизаветы Петровны. «Мне нужен гувернер. Уж очень Мишенька по-своему капе тоскует. Привык он к нему, сколько времени вместе прожили, шутка сказать. Ведь месье Капе Мишеньку очень любил, достойный был человек. А как Миша отнесется к новому воспитателю? Бабушка задумалась. Я так полагаю, что примириться с тем, чего не минуешь, а потом и привыкнет, да и Капе ведь все равно не вернешь. Вы хотите опять французы? «Француза, Лизонька, француза!» — твердо ответила бабушка. «Сейчас, Мишеньке, язык французский как родной, а потом, кто знает, глядишь и позабудет. А главное, Лизонька, манеры. Иной раз у наших, особенно, которые из семинаристов, прям какие-то сокрушительные манеры бывают. Вот у невестки моей, у детей ее, воспитатель был семинарист. Так он, как из-за стола вставать, так стулом пристукнет, что у меня каждый раз сердце замирало». И руки все бывало не знал, куда девать. Они у него красные были, до да большенные. На целую четверть из рукавов торчали. «Да ведь это уж не от манеры, от бедности. Одеть бы его получше, перестали бы и руки торчать. Нет-нет, Лизонька, это уж у них у всех от рождения так. Этого ничем не поправишь». «Так значит, француза», — повторила в раздумье Елизавета Петровна, словно стараясь о чем-то вспомнить. «Постой-ка». Мне ведь недавно кто-то говорил, да мне не нужно было. Ну как же, у Остроуховых слышала. Мы с ними завтра в одной ложе будем в Петровском театре, так я спрошу. Может быть, уж он поступил, куда француз тот?» Жан-Пьер Келе Жандро, француз, о котором вспомнила Елизавета Петровна, был родом из города Безансон. К свидетельству, выданному ему по переезде из Санкт-Петербурга, была приложена рекомендация одного из профессоров Московского университета. «Подтверждаю, что мне известен господин Жан-Пьер Келаджандро, как человек хорошей нравственности, безупречного поведения, характера кроткого и спокойного, одаренный и образованный, одним словом, как человек, весьма уважаемый во всех отношениях». Ознакомившись с такой блестящей рекомендацией университетского профессора, Елизавета Алексеевна объявила Мишеньке, что в ближайшие дни в доме у них появится новый гувернер, которого она просит любить и жаловать. Туманное утро принесло москвичам дождь. Миша тихо сидел в своей комнате на маленьком диване и молча невеселым взглядом наблюдал за новым гувернером, пока слуга раскладывал его немногочисленные пожитки. Когда мсье Жандро, окончив разборку своих вещей, проходил мимо него, направляясь вниз в столовую, Миша отвернулся, угрюмо глядя в сторону. Мишель ласково проговорил новый гувернер, останавливаясь около него. «О чем вы думаете, откуда такая грусть?» Мсье Жандро вместо ответа очень серьезно спросил Миша. «Чей-то портрет поставили вы на полочку?» «На полочку мсье Капе». «Чей портрет?» — переспросил мсье Жандро. «Это портрет моего брата, нарисованный его другом». «А кто был ваш брат?» «Мой брат умер во время взятия Бастилии». Лицом мсье Жандро покрылось бледностью, не добавив больше ни слова. Он прошел мимо Миши вниз по лестнице. «Как? Неужели его брат, родной брат, участвовал во взятии Бастилии и умер как герой?» Бабушка дважды посылала за Мишенькой, напоминая о том, что его ждут к обеду. Но он еще долго сидел на своем диванчике, думая о том, что не всякому выпадает счастье иметь своим гувернером родного брата настоящего героя. С этого часа Миша с упорством и великим интересом принялся расспрашивать месье Жандро. Но месье Жандро говорил на эту тему неохотно, и какая-то холодность, отчужденность звучала в его словах. Это очень не нравилось Мише, и однажды он рассказал французу все, что знал о том восстании, которое произошло почти три года назад в Петербурге. Оказалось, что об этом Мсье Жандро известно очень многое. Он в точности знал, какие полки участвовали в восстании, и кто их вел, и как были расположены на Сенатской площади войска восставших. Через некоторое время после того, как амсье Жандро поселился в доме Елизаветы Алексеевны, У был званый обед, на который вместе с Мещериновыми была приглашена и бабушка. Когда все сидели за большим столом, хозяйка обратилась к Елизавете Алексеевне с вопросом о том, как идет воспитание ее внука и как ей самой нравится мсье Жан-Пьер Келле Джандро. Елизавета Алексеевна выразила хозяйке свою горячую благодарность за отменную рекомендацию и сказала, что мсье Жан-Пьер Жандро премилый человек, обладает всеми необходимыми для его профессии познаниями. Внук моего очень почитает, а мс. Жандро умеет его заинтересовать и беседой. «Виноват», — неожиданно обратился к бабушке, сидевшей напротив военный генерал-губернатор князь Галицын. О каком это Жандро идет здесь речь? Ежели мне не изменяет память, этот самый Жан-Пьер Келле Жандро. Приехал к нам в Москву и Санкт-Петербурга года четыре тому назад. И по поводу всего француза начальник главного штаба Дибич сообщил мне тогда же, что он и французский подданный находится под секретным полицейским надзором. Я должен был тогда же дать строгое предписание нашему оберполицмейстеру Шульгину следить за поведением всего нового москвича и доносить меня о нем каждую неделю. Впрочем, — добавил князь Голицын, — посмотрев на растерявшуюся бабушку и смущенных хозяев. Должен сказать к вашему уважаемой Елизавете Алексеевну успокоению, что в поведении онного Жандро ничего предосудительного замечено не было, и вел он себя по заключению оберполицмейстера вполне добропорядочно. После этого князь Голицын развернул свою салфетку и приступил к обеду. Елизавета Алексеевна, вернувшись домой, тотчас велела Прохору позвать Мишеньку вниз в ее комнату. «Вот что, дружок мой, закрой двери, садись. Натерпелась я нынче страху и конфузу у Остроуховых за обедом. Почему, бабушка, что случилось? Случилось, Мишенька, такое, что с мсье Жандро придется нам расстаться». «Как расстаться? Почему?» — нахмурился Миша. Уж что он такое сделал, не приложу ума. А только он все время под надзором полиции находится. Сам князь Голицын об этом при всех за столом объявил. Ну и что из этого? Как что из этого, Мишенька? Да ведь он, значит, какой-нибудь преступник. Хорошие-то люди под надзором не бывают. И очень даже бабушка бывают. Много хороших и лучших людей. И с месье Жандро я, бабушка, не расстанусь. Бабушка поняла, что спорить с ним бесполезно, не уступит и не согласится. Она только вздохнула и, разведя руками, сказала. «Ну, если ты так решаешь, Мишенька, и ничего не боишься, я тебе перечить не стану. Только смотри, друг мой, как бы чего не вышло». Дон да ведь и не участвовал ни в каком восстании». «Ну, хорошо, бабушка, я посмотрю», — уже весело ответил Миша и убежал к себе на антресоль. Все успокоилось в доме и шло своим чередом. Только бабушка каким-то новым, внимательным и опасливым взглядом посматривала за столом на мсье Жандро. Да один раз поразил ее Мишенька какой-то странный, ни на что не похожей песни. «В окошко свет чуть льется», — громко распевал он за своей дверью. «Я на стене кругом пишу стихи углем, броню, кого придется, хвалю, кого хочу, нередко хохочу, что так мне удается». «Что это, дружок мой, за странную песню ты нынче напевал?» — спросила бабушка за обедом. «Какую бабушка?» «Да вот что-то вроде хочу, когда хочу. Чудная какая-то песня». Тут Мишенька и в самом деле расхохотался. «Что, бабушка, совсем не так. А вы знаете, где эту песню нашли?» Вдруг, став серьезным, спросил он. «Откуда же мне этот друг мой знать?» «Ее нашли во Франции». на стенах одной государственной темницы. «Темницы?» — с опаской переспросила бабушка. «Так она французская?» «Была французская, только я ее перевел». На это бабушка ничего не ответила, но про себя твердо решила попросить месье Жандро. Она не сомневалась, что песню эту сообщил Мишеньке именно он, не передавать ее внуку веселых песен тюремного содержания. Но в этот же день за вечерним чаем месье Жандро... Неожиданно сделалось дурно, и он даже не смог без посторонней помощи добраться до своей комнаты. Мишенька упросил бабушку немедленно послать за тем доктором, который приезжал к мсье Капе. Но никакой доктор не мог помочь Жанру. Ранее осенью 1829 года к великому горю Миши умер и второй его гувернер.